Он не издавал ни единого звука, разве что чихнул один раз. Потом, немного погодя, слышу, он поднимается и идёт ко мне на левый борт. Не могу понять, как это вы находите о чём говорить, объявляет он. Битых 2 часа. Я вас не броню. Я видел, люди на берегу занимаются этим по целым дням, а вечером сидят, пьют и опять говорят. Должно быть, повторяют всё снова и снова одно и то же. Не понимаю.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 И невинно странствующего поводом с единственной целью добыть пропитание, одежду и кров для трёх человек, оставшихся на суше. Конечно, он был знаком с непогодой. Ему случалось и мокнуть, и вставать, терпеть невзгоды, но он то чужда об этом забывал. Потому-то он и имел основание в своих письмах неизменно сообщать о хорошей погоде. Но ни разу ещё не доводилось ему увидеть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 И мне разу не открылись её вероломство, жестокость и ужас. И на суше, и на море встречаются такие люди: счастливые или забытые судьбой и морем.